«Капрал Клотс! Я вольгер Гауптман! Я долго буду ждать вашего отчета! Сию секунду несу, гер Гауптман!» Гауптман Риу, командир роты разведывательных танков, сердито насупил брови. Этот клоц доведет его до инфаркта. Ну сколько можно возиться с элементарным вопросом? Подождав еще пару секунд, он глубоко вдохнул, чтобы крик получился громче. Но в этот момент полок палатки откинулся и появился наконец капуша Клотс тряся листками распечатки. Хайнц облегченно выдохнул и, протянув руку, раздраженно выдернул бумаги из рук Капрала. «Ты что, мочился на них, что ли?» «Никак нет, Гергауптман. У меня это... руки потеют?» Хайнц удивленно взглянул на писарь. Поспешно опустил глаза и уткнулся в распечатки. «Вроде все нормально». Клотс, несмотря на его кропотливость, а может именно благодаря ей, всегда исполнял документы очень тщательно и аккуратно. Так что Гауптман Риу никогда не имел проблем с отчетностью. Как, например, майор Хейнрих, которому страшно не везло на писарей. Нет, что-то сегодня вся эта цифирь совершенно не лезет в голову. Хайнц торопливо свернул распечатки, для очистки совести еще раз спросив у клотца: «Все проверил?» «Так точно, Герр Гауптман». Хайнц кивнул и, развернувшись, втиснулся в старенький командирский Гелендваген с трехлитровым дизельным движком. Боже, как в наше время можно ездить на таких машинах? Но с другой стороны, чего еще можно было ожидать? Ведь их резервная дивизия формировалась и оснащалась техникой со складов военного резерва. А как Гауптман Риу прочел на прошлой неделе в Бильд, эти самые склады последний раз обновлялись лет 20 назад. Ну еще бы. Кто вообще мог предположить, что в Европе может разразиться полномасштабная война? В штаб, Гергауптман, водитель, капрал Штайнер, уставился на своего ротного нервно постукивая пальцами по рулю. Хайнц нахмурился. И этот тоже. В штаб, Генрих, и прекрати так нервничать. Капрал Штайнер торопливо кивнул и цапнул ключ, торчащий из замка зажигания. Гелендваген взвыл стартером. Гауптман Риу раздраженно нахмурился. «Я же сказал, перестань нервничать!» «Да, Гергауптман!» – виновата пробормотал водитель, но в следующий момент так резко отпустил сцепление, что машина прыгнула вперед, и Хайнц чувствительно ударился затылком о жесткий подголовник. «Да что за дьявольщина!» В распоряжении роты Хайнц вернулся только под вечер. Когда Гелендваген, рыча стареньким дизелем, остановился у штабной палатки, Весь наличествующий состав высыпал на улицу. Хайнц выбрался из машины и, окинув взглядом свое разновозрастное воинство, сморщился. О oh майн Ну как можно воевать с людьми, которые так откровенно боятся противника? Назвать русских врагами у него как-то не поворачивался язык. Капрал Клотс! Я Вольгер Гауптман! Хайнц с небрежным жестом протянул ему подписанные в штабе бумаги. Вот! «Составьте со старшиной наряд заявку. Завтра поедете в Берг получать недостающее имущество. А послезавтра надо подготовить заявку на боеприпасы вот по этой форме». Он криво усмехнулся. «На наших складах почему-то не оказалось патронов для крупнокалиберных пулеметов. Калибр 12,7 мм. Но наши союзники...» Вся рота явственно ощутила сарказм, с каким он произнес это слово. «Радушно решили с нами поделиться». Так что послезавтра я со старшиной поеду на американскую военную базу в Кугельсдорфе. В толпе послышалось давленное ворчание. Вот пусть сами бы и воевали, патронами они с нами делятся. Чтоб у них хвосты поотсыхали, благодетели. В принципе, подобные разговоры надо бы было немедленно пресечь. Но Гаупман Риу лишь стиснул зубы и нырнул в свою палатку. Что говорить об этих призванных из запаса бюргерах, если у самого командира полка Оберста Нагеля на столе стоит многозначительный сувенир – пресс-папье с портретом Гудериана и красноречивой надписью «Мы забыли о бисмарке». Подобного рода сувениров за последние полгода появилось видимо-невидимо. Германия не хотела воевать с Россией и не могла этого не делать, поскольку, во-первых, американцы очень жестко поставили перед союзниками по НАТО вопрос о превентивной защите, а во-вторых, германская экономика уже третий год находилась в состоянии перманентного и жестокого кризиса, вызванного в первую очередь неудержимой экономической экспансией русских. И остановить эту экспансию каким-либо иным путем уже не представлялось возможным. Впрочем, подобное же положение сегодня складывалось и во всех остальных странах. Да и в Штатах дела обстояли не намного лучше. Сбылись самые мрачные прогнозы экономистов и политологов. У русских всегда было в достатке своего сырья. Испокон века были сильные научные кадры. А после запуска северных энергетических плитей у них появилось море дешевейшей энергии. В довершение всего ввод в строй системы магнитодинамического транспорта снял трудную прежде проблему перевозок на дальние расстояния. И вот результат. Как только они сумели решить проблему качества и наладить быстрое внедрение в производство своих научных разработок, их товары на мировом рынке оказались вне всякой конкуренции. Некоторое время импорт сдерживался искусственно завышенными экспортными пошлинами, которые Россия ввела у себя по требованию американцев и Евросоюза. Но затем плотину прорвало. «Ничего не скажешь». Германия просто обязана была вступить в эту войну хотя бы ради своих собственных интересов. И все же, чем ближе подходил срок, когда танки должны были двинуться через границу империи, тем яснее становилось, что военный угар первых дней очень быстро развеялся, и большинство простых немцев отчаянно не хотят воевать с русскими. А особенно это стало очевидно, когда русские – несмотря на протесты американцев спокойно запустили все свои 8 гигантских орбитальных платформ не несущих угрозу ни единому зданию и ни единому живому существу на поверхности земли и стало понятно что американцы называвшие россию экономическим гигантом но военным карликом совершенно облажались но именно тогда до всех лидеров свободного мира окончательно дошло что если с империей что-то делать то именно сейчас. Ибо потом, может быть, поздно. К воротам американской базы они подъехали незадолго до полудня. Высунувшись из окна кабины, гауптман Риу протянул документы часовому у шлагбаума. А сам устремил взгляд на огромный людской муравейник, раскинувшийся перед ним. Ну еще бы. В мирное время на территории базы размещалось около 50 тысяч военнослужащих, а сейчас суда набилось раз в 5 больше. И насколько он знал, американские транспорты все еще продолжали разгружаться в Атлантических портах Франции и Испании. Пожалуйста, сэр, часовой протянул документы. Знаете, куда ехать? Э нет, солдат. Сейчас направо, а через три перекрестка у ДДС свернете налево, и сразу за церковью, ну вы ее узнаете, опять направо, а там увидите. Спасибо, солдат. Гауптман Риву втянул голову в кабину старенького МАН до мобилизации в армии, служившего развозным грузовичком мелкооптовой фирме по торговле парфюмерными гигиеническими товарами, и оттого насквозь пропитавшегося ароматами туалетной воды, шампуней, дезодорантов и гелей для душа и кивнул водителю. На складе их встретил мордатый сержант. Окинув их хмурым взглядом, он прочитал заявку и неожиданно оскаблился. «Ну что, союзники, надерем этим русским задницу? Отомстим за оккупацию Берлина?» Хайнц едва удержался от резкого ответа. «Тоже мне. Нашел оккупантов. русские «Русские-то ушли из Берлина уже несколько десятилетий назад». А вот кое-кто до сих пор весело проводит время в кабаках, расположенных очень далеко от родной Миннесоты или Дакоты. А этому-то чего же не скалится. Уж ему-то не придется подставлять свою голову под русские пули. Приспокойно отсидеться за спинами немецких парней. По-видимому, сержант что-то уловил в выражении его лица. Потому что вновь помрачнев процедил. Линия С2, ряд Д-14, 50-й калибр. 40 ящиков. Берите тележку и следуйте за мной». Спустя полчаса они проехали знакомый шлагбаум в обратную сторону. Приказ о передислокации пришел во вторник. Оберстнагель собрал командиров подразделений на совещание после обеда. Обычно совещания у командира полка проходили по понедельникам и четвергам. Но никто особо не удивился, что их созывают во вторник. Офицеры были в большинстве своем эскадровых военных и прекрасно понимали, как много вопросов возникает при формировании новой части, да еще в столь сжатые сроки. К тому же в Германии уже лет 40 не проводилось никаких учений по развертыванию новых частей и соединений из числа резервистов, и потому высшее командование нервничало и забрасывало войска уймой руководящих указаний, которые следовало, если уж не исполнять, то хотя бы доводить до тех, кому положено. Когда все вошли в штабную палатку и молча расселись вокруг стола и вдоль стенок, Нагиль мрачно оглядел присутствующих и сообщил. «Господа офицеры, получен приказ о передислокации. Завтра с утра мы должны выдвинуться к станции Гранцель и начать погрузку на платформы тяжелой техники». Он запнулся, подвигал туда-сюда по столу пресс-папье и пробормотал. «Боже, храни Германию и немецкий народ!» И только тут Гауптман Риму понял, что ничем не отличается от своих солдат-резервистов. Потому что, как и они, он до самого последнего мгновения надеялся, что этот приказ никогда не поступит, что случится чудо и все как-то образуется. А ведь как кадровый офицер умом он понимал, что надеяться не на что. Слишком далеко все зашло. Политики просто не могут отступить. Ум говорил одно. А душа? Душа жила надеждой. Неделю спустя Хайнс Риву, добравшийся до места выгрузки техники на польской станции Крыжув недалеко от котовицы на своей Ауди, личный состав, за исключением караулов, должны были вести на зафрахтованных автобусах. Но Гауптман предпочел собственный автомобиль. Уныло торчал на платформе. Наблюдая, как съезжают, взрыкивая мотором с железнодорожных платформ его легкие разведывательные танки. За его спиной неуклюже переминался с ноги на ногу Клоц. Когда последний танк съехал с платформы, Клоц повернулся к стоящему рядом польскому железнодорожнику. «Скажите, Гер, а далеко ли отсюда до русской границы?» Тот задумчиво наморщил лоб, видно не очень хорошо знал немецкий, и с ехидной ухмылкой ответил. Господину Капралу следует знать, что от границы империи до сюда 50 километров. Для русских танков всего час маршрута. Хайнц стиснул зубы. Ну что за народ эти поляки? Никогда не умели ужиться со своими соседями. Во времена СССР были сателлитами русских, так терпеть их не могли. Потом вступили в НАТО. И что же? Довольно скоро не взлюбили немцев и чехов, своих старых товарищей по Восточному блоку. Не забывая, впрочем, и о своей нелюбви к русским. Под крыжевом они простояли неделю. В 40 км севернее располагался заброшенный военный городок, построенный еще во времена Варшавского договора, в котором был танкодром, когда-то, видимо, довольно неплохой. И Риу пропадал там целыми днями, слаживая экипажи. Это приносило свои плоды. Его дородные бюргеры научились рыбкой заскакивать в люки своих легких разведывательных машин, лихо разворачивались на пятачке и выжимали под сотню на раздолбанном проселке. К концу месяца их снова собрал Оберснагель. Все знали, что в начале недели его, как и большинство командиров полков, вызывали в Берлин. Так что все офицеры терялись в догадках, с какой информацией он оттуда вернулся. Когда офицеры расселись вдоль длинных нейлоновых стенок штабной палатки, Командир полка окинул их сумрачным взглядом и устало произнес. Господа, я собрал вас для того, чтобы довести до вашего сведения последние распоряжения военного министра и генерального штаба, а также чтобы объявить, что война начнется в ближайшие дни. В палатке установилась мертвая тишина. Видно было, как тяжело далась полковнику эта короткая речь. Но никто не собирался облегчать ему его миссию. Все присутствующие были немецкими офицерами, и каждый из них был готов нести свою нож, Но свою. Эту же полагалось нести оберсту Нагелю. Их подняли на рассвете, воскресенья, воскресенье. Когда Рио привел толпу своих заспанных бюргеров, как попало натянувших на себя форменные комбинезоны на общее построение, там уже собрался почти весь личный состав полка. Риу быстро выстроил своих, несколькими взмахами руки выровнял шеренгу и наклонился к стоявшему рядом лейтенанту Герцелю, еще недавно начальнику средней руки в дортмундском представительстве Телефункен, а теперь командиру взвода связи полка. Что, начинаем? Толстый Герцель, с которого градом катил пот, испуганно покосился на него, выудил из кармана совершенно мокрый платок, Тут Рио понял, что не совсем правильно определил происхождение мокрого пятна у него на левом бедре и повозил им полбу и щекам. Это помогло мало. Но Герцоля это, похоже, не очень-то волновало. В этот момент в небе послышался нарастающий рев, а вслед за ним из-за горизонта выскользнули шедшие на малой высоте девятки ударных самолетов. Их было много. Там были и старенькие ангел франко немецкие торнадо, И новейшие американские докеры, а выше, на фоне ярко-розовых облаков, стремительно проносились вертки из Кайгая. Герцеля передернуло. «Все так же, как и у него», — он мне рассказывал. «Все совершенно так же, как и у него», — просипел он. «У кого?» — не понял Риву. «У моего прадедушки». Он, герцель, запнулся, чихнул, вытер рот тыльной стороной ладони и пояснил. Он воевал в ту войну, тоже танкистом, в группе Гота. Риу нахмурился и стиснул зубы. Опять эти аналогии. Но тут на поляне перед строем полка появился оберстнагель. Границу они пересекли около 10 утра. Как только напичканный электроникой командирский танк закрохотал гусеницами по широкому мосту через западный бок, Рио максимально выдвинул башенный перископ и впился взглядом в противоположный берег. Хотя по данным авиа и спутниковой разведки там не было обнаружено имперских войск, тишина пугала. К тому же что значит не обнаружено? А куда, спрашивается, вывалили свой груз бомбардировщики и штурмовики, прошедшие над их головами на рассвете? Однако первые 40 километров они прошли спокойно. Брест обошли по окружной дороге, сильно напоминавшей немецкие автобаны. Потом Риу попытался выскочить на огромную автомагистраль-Восток-запад, которая шла вторым, вернее первым ярусом на опорах магнитодинамической хорды. Как писали, эта дорога, пронизывающая весь континент от западных границ Империи до Тикого океана, на всем своем протяжении нигде не имела уклона более 1%, а минимальный радиус 90-градусного поворота составлял почти 7 километров. Так что если учесть, что на русских машинах уже лет 5, как ставились автопилоты, а под полотном дороги были уложены управляющие кабели, крейсерская скорость движения машин на ней составляла около 250 км в час, а максимальная доходила до 400. Риву не мог себе представить, как можно управлять машиной, несущейся на такой скорости, даже если это делает автопилот. Впрочем, наверное, русские понимали, что к чему. Поскольку на свете было всего 10 марок машин, которые могли достигнуть подобной максимальной скорости, и 6 из них были русскими. Но выскочить на магистраль не удалось. Когда танк подлетел к огромному Пандусу, способному легко переварить транспортный поток по объему равный автомобильному парку небольшой европейской страны типа Бельгии или Голландии, Риу высмулся из люка и с недоумением уставился на странные конструкции возвышающиеся над дорожным полотном. После пяти минут внимательного разглядывания конструкции в бинокль, Риу зло чертыхнулся и прижал к горлу гарнитуру. «Кондор вызывает Фатора!» Оберснагель откликнулся практически мгновенно. Риу кратко доложил ситуацию. Командир полка немного помолчал, очевидно, обдумывая его слова, потом осторожно спросил. «А вы уверены, что их нельзя разобрать?» Риу поджал губы. «Что за недоверие?» Разобрать можно, но по моим прикидкам понадобится не менее дюжины газорезательных аппаратов и трое-четверо суток непрерывной работы. К тому же, как мне кажется, эти конструкции не зря базируются на магнитодинамических вагон-контейнерах. По-видимому, они мобильны, так что даже если нам удастся разобрать то, что они уже установили, они просто подгонят еще и устроят подобный завал на пару километров дальше. До поворота на Кобрин танки Ри ушли на крейсерской, и Клодс всю дорогу прищелкивал языком, нахваливая дорожное покрытие. Действительно, машины шли будто хороший авто бизнес-класса. У Гауптмана даже слегка отлегло от сердца. И появилась надежда, что русские, возможно, решили не защищаться. В конце концов, сейчас не 41-й год, и никто не собирается убивать русских только за то, что они русские. Но на первой же крупной развязке у обочины возник патрульный автомобиль, рядом с которым маячила фигура полицейского с воздетым жезлом, переливавшимся светодиодными сигналами. Зрелище полицейский, пытающийся жезлом остановить танковую колонну вражеской армии, выглядело настолько нелепо, что Риу забыл о ларингофоне и забарабанил по крыше башни рукояткой Вальтера. Танк заверещал гидротрансформатором и остановился. Полицейский неторопливо подошел к возвышавшейся над его машиной громадине и, коротко козырнув, представился. «Сержант Кебич, второй батальон дорожно-патрульной службы». «Я говорю, Ска виноват с гауптманом Риу?» Риу слегка опешил. Э -Э -Э -Э -Э! Полицейский улыбнулся. «Я так и думал. Вы очень хорошо получились на фотографии. Вот, возьмите». Он протянул Гауптману роскошную кожаную папку. «Для вас разработаны правила передвижения по дорогам империи. Здесь же рекомендованный маршрут движения, места привалов, порядок связи с органами местной власти, расположение больниц. А также, тут он повернулся к своей машине и крикнул, «Виктор, неси!» А затем снова к Рио. «Несколько десятков мобильных телефонов». Риу, который после этих слов окончательно оторопел, Смог лишь пролепетать. А зачем? Полицейский снова улыбнулся. Просто у вас скоро начнутся проблемы со связью. А эти телефоны будут работать. И не беспокойтесь, у нас заготовлено несколько десятков тысяч комплектов. Так что хватит каждому офицеру и большинству сержантов. Когда полицейская машина, резко взяв старт, скрылась за поворотом, Риус полз по броне внутрь башни, содрал шлем и вытер пот. Он решительно не понимал, что это за война и кто, и как против них воюет. Но ее начало ему решительно не нравилось. И в этот момент раздался испуганный голос клоца: Гергауптман, наша навигационная система сошла с ума. У Риу, в который раз уже за день екнуло сердце. Только он не подозревал, что самые большие неожиданности у него Еще впереди.